«От них новые ленты принеси, да и флягу с собой прихвати, им оставь. Пусть потом тоже подкрепятся. Кстати, найди Севергена, пусть организует нам всем какой-нибудь перекус из трофейного добра. Завтрак-то прошел, а жрать уже охота». Снова дал знать о себе телефон. Опять Обер звонит. «Вот же черт неугомонный, никак до него не дойдет. Пора уже ему и мозги поправить». Дальше немцев дурить после расстрела взвода и атакующей пехоты было уже нереально. Слушаю. кто у телефона!»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 — Ага, хрен там не прилетят. Он на горизонте уже замаячили черточки. Одна, две, три... Не соврал майор. Вызвал пикировщиков. — Пулеметы! Внимание! Стрелять по моей команде! Не долетев чуток до дота, самолеты описали круг, облетая нас со всех сторон. Пехота высматривают. А черт их разберет. Вот первый самолет качнул крыльями и опустил вниз нос. По ушам ударил вой включенной сирены. — Пошел! —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 Естественно, когда опасность миновала, народ переводил дух. «Вы там особо не расслабляйтесь», — окликнул я разгоряченных пулеметчиков. Они оживленно делились своими впечатлениями с окружавшими их бойцами. «Не равен час, сызнова прилетят». Снова затрещал телефон. «Опять немцы?» «Слушаю, это вы, Фельдфебель?» Снова майор, упертый чертяка, однако.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 «Расскажешь ему, что видел и слышал. Давай в темпе. Одна нога здесь, другая, сам знаешь где».